После памятного знакомства с Лерой прошло чуть больше года, когда в одну из августовских пятниц он встретился с ней в приемном покое. На этот раз совпадение дежурств не было случайным. Они давно заранее старались планировать не только совместные вечера, но и работу. В общем, увиделись они, обменялись нежными взглядами и отправились на осмотр поступившей больной. Девушка 18 лет, четвертый день боли внизу живота с правой стороны, прямо с дачи доставила скорая. Осмотр гинеколога сразу исключил острую гинекологическую патологию. Девушка заявила, что она девственница. Пришлось положить под наблюдение в хирургию. Холод на живот, никаких лекарств, антибиотиков. Через час Коренев снова посмотрел больную. Изменений в состоянии нет, однако и уверенности в том, что это аппендицит, тоже не прибавилось. Повторили анализы. Все тоже, даже хуже. Тогда Вадим решил поделиться своими сомнениями с коллегами, но, как назло, заведующий отделением был в отпуске, других, более опытных хирургов, тревожить ночным звонком не хотелось. Поговорил лишь с одним. С просунье, выслушав его, тот согласился. Данные в пользу острого аппендицита неубедительны, однако исключать острую хирургическую патологию нельзя. Тем более, что на лицо все признаки: боли держатся, температура и лейкоцитоз тоже. Возможно, атипичный аппендицит. Лежит где-то в тазу, возле яичников. Отсюда и сомнения. Но если гинекология исключена, значит, аппендицит. И тогда Вадим принял решение оперировать. Снова вызвали дежурного гинеколога, подошел анестезиолог, которым по стечению обстоятельств оказался заяц. Все как всегда. Помылись, спокойно начали операцию, раскрыли брюшную полость. И вот тут-то внутреннему спокойствию Коренева пришел конец. У хирургов ведь как? в животе гной или не гной, а здесь какие-то слюни. Да и при ревизии кишечника патологии не было выявлено, отросток малоизменен, не воспален. Однако гинекологический осмотр в рамках доступного, опять же, ничего нового не выявил. В беременности нет, кист, каких-либо разрывов тоже нет. Непонятно. Решили выполнить... «Аппендиктомию». Просанировали, помыли, убрали аппендицит, зашили. Классика, короче, но ощущение, будто что-то не так, Вадима не покидало. На всякий случай он отправил больную в реанимацию. Пусть присмотрят, как сердцем чувствовал. Утром, перед сдачей дежурства, он заглянул в палату, побеседовал с врачом и немного успокоился. Вроде ничего внештатного нет. К обеду перевезут в хирургию. Забежав домой, он принял душ, переоделся и отправился смотреть сдаваемые квартиры. Через две недели Клюев должен был вернуться со стажировки. Надо освобождать жилплощадь. Возвращаться к родителям Вадим не хотел по двум причинам. Во-первых, за этот год привык жить один. Во-вторых, они так и не изменили своего отношения к его даме сердца. За выходные надо было подыскать приемлемый вариант и по цене, и по удаленности от больницы. Тем более, что сразу после дежурства Лера уехала к родителям в Полоцк. Накануне у дочери был день рождения. Вадим считал девочку почти своей, хотя ни разу не видел. Ну как же не навестить ребенка в таком случае? Как не поздравить? Он и сам готов был поехать, но туманно пояснив, что еще не время, ему отказали. Квартиру он тогда так и не подобрал, то далеко, то дорого, то в ужасном состоянии, почти бомжатник. И спать в воскресенье вечером укладывался без настроения. Лера неожиданно сообщила, что задержится у родителей на некоторое время. Но утром в понедельник его ждала куда более неприятная новость. Прооперированная больная до сих пор находится в реанимации. Состояние тяжелое, высокая температура, вздутый живот. Пригласили на консультацию профессуру с кафедры, собрали консилиум. Выводов было сделано немного. Первый. Ошибка в диагнозе. Возможно, что-то не заметили и остановились на аппендиците. Второй. Ошибка при проведении операции. Здесь уже могло быть все, что угодно. Значит, срочно необходима повторная операция. Бригаду хирургов возглавил научный руководитель Коренева. Вадима от операции отстранили, хотя и разрешили присутствовать в операционной. Снова вскрыли брюшную полость, все промыли, внимательно осмотрели. Швы держат, никаких абсцессов, никаких патологий, никаких погрешности в проведении предыдущей операции. При этом все признаки вяло текущего перитонита, хотя источник воспаления не найден. Снова промыли, задренировали, закрыли живот. Снова определили больную в реанимацию, антибиотики, наблюдение. Никакого толку. А тут и результат гистологии подоспел. Отросток неизменный. Больную еще раз взяли на операцию, во время которой разгрузили кишечник и вывели кишку в бок. Ноль эффекта, а спустя две недели девушка умерла от септической пневмонии. Заключение патологоанатомов — перитонит, последовавший после вмешательства в брюшную полость. Что я сделал не так? Ни на минуту не переставал мучиться Вадим. Можно ли было ее спасти? Неужели не хватило квалификации, чтобы поставить верный диагноз? — У тебя не хватило ума и выдержки, — слышалось со всех сторон, в том числе и от отца, переживавшего трагедию сына как собственную. — Операция выполнена не по показаниям. Зачем ты на нее пошел? Лера же словно испарилась. Как выяснилось, еще накануне пятницы, когда они виделись в последний раз, она не только оформила отпуск, но и съехала из общежития, ни слова не сказав Вадиму. Вслед за этой убийственной новостью последовал вызов в прокуратуру, и первое, что ему дали прочитать, собственноручные показания Валерии Гаркалиной, из которых следовало, что она категорически возражала против операции потому что хирург который на ней настаивал не обладал надлежащим опытом и квалификацией объяснительные коллег также указывали на низкую квалификацию коренева завышенную самооценку сложные отношения с коллективом и научный руководитель быстро открестился от своего ученика на время разбирательства вадима перевели работать в приемный покой Вокруг него возникла стена молчания и отчуждения. Рядом оставались только Андрей, довернувшийся со стажировки Саня, которые пытались поддержать друга любыми доступными средствами. Старались не оставлять одного, менялись дежурствами ради того, чтобы вывести на дачу в крыжовку и по-мужски разделить горе. Состоялся очередной неприятный разговор с отцом, после которого Вадим ушел, хлопнув дверью. Как ему тогда показалось, тот его окончательно предал. Затем последовала драка у подъезда, где его поджидали разъяренные родственники погибшей, СИЗО, неожиданное освобождение и потрясающее своей несправедливой циничностью известие о смерти отца. До благополучной развязки дела, он не дожил нескольких дней. И все эти годы Вадим винил в его смерти себя. Но ведь как ни крути, статью написала Катя. Вступила в спор второе я, не менее чувствительное, не менее страдающее. Почему она посмела вмешаться? в нашу жизнь, не разобравшись, не дождавшись окончания расследования, ей даже в голову не пришло позже извиниться, дать опровержение. Что за женщина из стана врагов ее наняла? Не исключено, что ей хорошо заплатили, хотя нет. Впрочем, перевернувшись на спину, Вадим уставился в белоснежный потолок. Зацепиться взгляду было не за что. Ни трещинки, ни пылинки. Глаза непроизвольно закрылись и снова стала клонить в сон. Ни вспоминать, ни думать о чем-то больше не хотелось. Как не хотелось с кем-то разговаривать, покидать эту кровать, этот номер. Знакомая ситуация прежде не раз пережитая. После обильной дозы спиртного следующий день напрочь выпадает из жизни. — А ведь зарекался, — усмехнулся он. — Сколько там времени? — Пора бы меня выселять из номера. Странно, что медлят. Надо позвонить на рецепцию. Заторможенно думал он, находясь практически в пограничном состоянии между реальностью и сном. — Или сделать это позже? Чувство ответственности пересилило. Нащупав на тумбочке телефонную трубку, он набрал короткий номер и с удивлением узнал, что рано утром, когда до него наконец дозвонились, он отказался от такси в аэропорт. Так как номер изначально был забронирован им до среды, его решили не беспокоить, правда, поинтересовались, когда можно убрать комнату. — Пить надо меньше! — с досадой шмякнул он трубку на место. Давно со мной такого не случалось. Потерял квалификацию. То ли грустно, то ли насмешливо подумал он о себе и тут же вернулся к больной теме. От любви до ненависти бывает не только один шаг. Иногда достаточно одной прочитанной страницы. Да что там страницы. Хватило и абзаца. А вот интересно. Возможен ли обратный путь от ненависти к любви? Задался он неожиданным вопросом. Теоретически — да, слышал, но на практике — вряд ли. Да и нет у меня к ней ненависти. Самому странно. Столько лет ненавидел в душе неведомую журналистку, а как только узнал, кто она... Все куда-то испарилось. Эх, Катя, Катя, ведь не напиши ты много лет назад ту статью. Все сейчас было бы иначе, и жили бы мы вместе долго и счастливо. Надо матери позвонить, чтоб не ждала.